Участь этих обломков после крушения вполне зависела от переговоров, которые тогда велись с Польшей и обязывали Василия Ивановича к осторожности. Впрочем, также бережно обошелся он с оставшимися в живых русскими сторонниками Дмитрия. Даже относительно самых выдающихся из них он воздержался от чересчур суровых кар, довольствуясь простым изгнанием князя Масальского и Михаила Нагова. Для Власева, Салтыкова и Бельского он ограничился той степенью немилости, которую один из них уже испытал. Она заключалась в назначении на службу в отдаленной области людей, недостойных по официальной терминологии «видеть очи государевы». Однако нового царя, и вполне основательно, обвиняли в грубой ошибке – Он раздражал бояр, которые почувствовали себя униженными вместе с Салтыковым и Бельским, как раз в области привилегий, признанных теперь неприкосновенными в их сословии. Он послал в Ивангород, Уфу, Казань представителей только что отмененного порядка, несмотря на опасность, что они станут действовать там вовсе не в интересах лица, вводившего порядок иной. Среди аристократической группы враждебное настроение, по-видимому, обнаружилось почти тотчас же. Возведя в патриархе Филарета Романова, Василий Иванович должен был через несколько дней низложить его, даже не выждав венчания на царство, которое, вопреки обычаю, последовало очень скоро, не позже двух недель, 19 мая, 1 июня по старому стилю вслед за избранием шубника, очевидно, очень торопившегося сменить свою шубу на царскую парфиру. Это внезапное решение объясняется заговором, в котором оказались замешанными родные жертвы П.Н. Шереметьев и Ф.И. Мстиславский, как и бывший царь Семеон Бикбулатович, уже носивший рясу, под именем Стефана. Теперь он был заточен в отдаленный Соловецкий монастырь. Заговорщики намеревались передать власть князю Мстиславскому. Филарет вернулся в свою ростовскую метрополию, а его место досталось тому самому Гермогену, архиепископу Казанскому, который упорно требовал второго крещения Марины. Существование заговора не установлено. Но нельзя сомневаться, что с первых же дней царствования царь оказался в довольно дурных отношениях с большинством бояр, что он почувствовал необходимость и испытал желание поискать более прочные точки опоры вне этой среды. Мысль была верная, но при выполнении натолкнулась на непреодолимые препятствия, простонародье упрямилось, оно сожалело о потере Дмитрия и не верило, что он умер. Явно лживые в подробностях заверения грамот Василия Ивановича давали повод сомневаться в правдивости основного факта. Уже распространялся слух, что сын Марии Ногой скрылся от убийц. Самые заботы, с которыми прятали его тело, способствовали возникновению и распространению легенды. Теперь рассказывали, что на изуродованном трупе были очень заметны следы густой бороды, которая не могла появиться на безволосом лице молодого царя. Волосы человека в маске, лежавшего на подмостках среди Красной площади, были гораздо длиннее тех, которые накануне виднелись из-под шапки государя. Поляк, «Хвали Бог!» Лакей Димитрия уверял, что он не узнал своего господина на лобном месте. Выставленное здесь на позорище тело принадлежало низенькому толстому человеку с начисто выбритой головой и волосатой грудью. Царь же был худощав, он носил локоны около ушей по моде студентов, и на его груди не было волос. Другим казалось, что у тела были грязные ноги с длинными запущенными ногтями, тогда как Дмитрий очень заботливо относился к своей внешности. Масса, правда, утверждал, что, часто посещая баню, любовник Ксении занимался там иными особого рода делами. Но легенде до этого не было дела. Ввиду всего этого Василий Иванович, ценою нового «Клятва преступления», покусился на необычайную уловку, которая еще более исказила историю этих драматических событий.